Каждую ночь вокруг костра мы сооружаем некое подобие стены. Для этого используются пустые деревянные ящики, остатки стенда с фотографиями лучших работников завода, портреты Ленина, еще каких-то бородатых революционеров, листы жести и прочий хлам. Громоздя стену, мы оставляем между ней и костром узкий закуток. Пол в нем выстилаем кусками картона, ветошью и ненужным тряпьем, найденным в заводских цехах. Там мы и спим, сбившись в кучу и накрывшись куском толстой тепличной пленки. С одного конца она сильно оплавилась, но это не беда, кусок-то большой. Юрка всегда самолично следит за огнем. На этот раз, укладывая нас спать, он сообщает, что ему нужно как следует наточить нож и обмозговать план расправы с попом. При этом многозначительно мне подмигивает. «Я долго не могу заснуть». Незаметно наблюдая за ним Из-под надвинутой на глаза шапочки Боюсь, не на меня ли Точится этот нож Промучившись довольно долго В итоге все же засыпаю Подмерное вжиканье лезвия о камень Среди ночи Просыпаюсь от царящей вокруг суматохи Первая мысль Вот ведь дурак Настраивал себя спать чутко А тут все уже проснулись А я не могу оторвать голову от пола Продрав глаза, узнаю новость Умерла Лера Юрка говорит, сгорела. Сильный жар вызвал судороги, и через несколько минут все кончилось. Я вижу ее в слабых отблесках догорающего костра. С заострившимся носом в своем пуховом платке она напоминает маленькую старушку. Пугают ввалившиеся щеки всклокоченные волосы, выбивающиеся из-под платка. и широко открытые остекленевшие глаза. Вот оно, оказывается, как сгорают люди. Где-то я уже слышал это выражение, теперь буду знать. Оно просто означает, что человек умер. Отогрев у огня заиндевевшие руки, я тычу в чайник носком башмака. Похоже, все уже выпили. Ругать за это надо самого себя, быстрее надо было вставать. Теперь придется долго ждать, пока натопится вода. Причем мне же ее и топить, как-никак мое дежурство. Обхватив раскаленную ручку рукавом куртки, я выхожу на площадку. Что за невезуха, мало того, что пить хочется, придется еще и руки студить. Перчаток-то нет. Возвращаюсь назад, осматриваюсь. Совсем близко к огню лежит больная Аленка. Она бредит в ознобе, жалуясь кому-то на жестокого Юрку, оттащившего мертвую за ноги в самый длинный и холодный угол помещения. Томка растирает больной замерзшие руки и успокаивает, повторяя то и дело, что она, конечно же, не умрет, что у Лерки все было намного хуже, а у нее совсем не так уж плохо, а очень даже хорошо. Аленка не верит ни единому слову и в ответ городит что-то о скорой встрече с подругой на небесах, в гостях у Боженьки. «Утопив дно чайника в угле, присаживаюсь рядом. За этим нужно следить. Снег растопится, а воды будет на донышке. Придется снова выходить на площадку и морозить руки. И так много раз. В голове крутятся невеселые мысли. Угораздило же ее помереть в мое дежурство. Не могла дотянуть до завтрашнего вечера. Кто там после меня следит за водой? Ага, Виталька. Завтра на зло ему выпью больше, чем надо». Это же не дело, выдал с вечера чуть ли не полчайника. Сушняк у него, видите ли. Меньше бы водку глушил. Да я лучше всю ночь буду бегать на площадку, чем оставлю это просто так. Сна как не бывало. Мысли в голову лезут поганые. Не дай бог помру. Вот так же отволокут меня за ноги в сторонку. Бррр. Потом разденут и будут шарить по карманам. «Юрка точно ведь под шумок наводит шмон в Леркиных шмотках?» Словно уловив мои мысли, оборачивается Юрка. «Чего пялишься? Девок голых не видел. За водой следи!» И действительно, снег давно растаял, воды в чайнике на донышке, я убегаю на площадку. Но и там меня не оставляют тягостные мысли. Умирать вообще погано». Оно вроде бы и к Богу в гости, а там хрен знает, чем это кончится. С этим лучше не спешить. Хотя, чем дольше живешь, тем больше грешишь. Он мамка, прожила долго, а радость с того, как при такой жизни не грешить. Вот она и грешила. Пила каждый день вино, курила. Но все равно с ней было лучше, чем сейчас. А Бог все равно ее простит. Она же никогда слова дурного против него не говорила. Учила меня молиться, на праздники в церковь водила. А что вино пила, так кому от этого плохо? Разве что мне. Но я на нее не обижаюсь, как можно? Украдкой вытерев рукавом слезы, вспоминая ее последний день.